Я думал, биатлонистки очень высокого роста и похожи на мужчин. Но ты ведь, кроме стрельбы, еще и на лыжах должна была бежать. А там, похоже, лишний вес ни к чему». «Сто тысяч!» — вздохнула она. «Неужели заплатят?» «Если все сделаешь правильно, заплатят. А потом, глядишь, тебе понравится, и ты вскоре и свою дачу выкупишь». Она ведь до сих пор стоит недостроенная. Новый хозяин в Америке сидит, боится здесь появляться. Хорошо. Она тяжело вздохнула. А какой это политик? Почему политик? Вы что, теперь решили и в эти игры сыграть? А мы всегда во все игры играем. Невозмутимо заметил Аркадий. Или ты думаешь, что другие были не политики? Не знаю, как ты переживал из-за того, Кавказ. А ты почитай, что он делал, какими делами заправлял. Думаешь, он ангелом был? Ты почитай газеты, там все пишут. Ничего я не думаю. Ладно, значит, балет «Поцелуй феи». Да, ты видишь, какое символичное название. Ты там тоже будешь как фея. И тоже. Поцелуешь одного политика. Только он твоего поцелуя пережить не должен. И без глупостей сразу же уходи. Наш человек имеет приказ не оставлять тебя в живых. Сама понимаешь, что политика — вещь грязная, тут не до шуток. Готовь сто тысяч. Она впервые перешла с ним на ты. Но это, похоже, его не удивило. Все получилось так, как и предсказывал Аркадий. Она появилась в темной боковой верхней ложе как раз в тот момент, когда закончился дивертисмент. Винтовка лежала в углу. Она взяла ее, поискала глазами пятый ряд, отошла вглубь ложи, ожидая, когда зажжется свет. В такой момент все бывают ослеплены. Именно в эту долю секунды Она и должна выстрелить. Обычно в это время все смотрят на сцену, и никто не оглядывается на верхнюю ложу. Уже потом зрители начнут обмениваться впечатлениями и смотреть по сторонам. В тот самый момент, когда вспыхнул свет, она решительно шагнула вперед. Пятый ряд. Известная всей стране лысина. Прицел. Чтобы точно прицелиться и выстрелить, ей нужно не больше секунды. «Выстрел! Второй!» Она бросает винтовку. В зале раздается громкий крик. Еще один крик. Общие крики. Она выходит из ложи. Пожилой человек показывает ей в сторону лестницы. Она кивает ему и спешит туда, где ее будут ждать. Через минуту она уже была на улице, а потрясенные зрители и артисты все еще пытаются понять, что же произошло. На этот раз все сработано чисто и аккуратно. Огромные некрологи, туманные сообщения о женщине-убийце заполняют все газеты. Она даже чувствует некоторую гордость, читая газетные вырезки, специально подобранные для нее Аркадием. Она, наконец, получает сто тысяч, и ей нравится. Да, ей начинает нравиться ее собственная работа. Об отказе не может быть речь Теперь регулярно, раз в два-три месяца, она получает самые крупные и самые сложные заказы и неизменно успешно выполняет все задания. И каждый раз дома появляется новая спортивная сумка. Теперь уже она выбирает клиентов.